Глава тридцать вторая. Мы в кабинете Демьяна. На столе между нами разложены не бухгалтерские отчеты, а странные предметы из его коллекции: старая кукла с одним стеклянным глазом, потертый медный свиток, ветхая книга в кожаном переплете без названия. Мы не просто сортируем хлам, мы составляем карту исправленных ошибок. Демьян сидит за своим ноутбуком. Но вместо графиков и цифр на экране список. Столбцы с именами, датами и краткими описаниями наследия его дядюшки. Все то, что мы со Светой и Верой так старательно подготавливали. Теперь надо решить, куда двигаться дальше. Следующий кандидат, говорит Демьян, пододвигая ко мне потрепанный деревянный куб с выжженными рунами. Камень снов. Подросток выменял его на способность видеть вещи сны. Теперь не спит неделями, боится закрывать глаза. Владелец, студент-медик, живет в общежитии. Я беру куб в руки, он холодный и невыразительный, но от него исходит слабый, навязчивый гул, будто комару виска. И что, мы снова будем делить его сны? Спрашиваю я, скептически разглядывая артефакт. Не совсем. Демьян откидывается в кресле. Мы можем перезаключить сделку. Не разрывать, а изменить условия. Вернуть ему контроль. Пусть сны будут, но только когда он сам этого захочет. Добровольность. Ключ. Система не видит в этом угрозы. Это просто апгрейд. Я смотрю на теперь уже будущего мужа и меня охватывает смесь восхищения и ужаса. Он не просто находит лазейки в кодексе. Он пишет новый прямо на ходу, используя старые правила против самой системы. «Ты понимаешь, что это гениально и безумно одновременно?» — говорю я, ставя куб обратно на стол. «Ты играешь с темными силами. Не думаешь, что она маукнется?» Я играю на их поле, поправляет он с легкой ухмылкой, и я знаю все их правила лучше, чем они сами. А ты? И его взгляд смягчается. Ты даешь мне то, чего у них никогда не было и не будет. Ты – мое сердце. Я чувствую, как тепло разливается по щекам. Черт побери, эти его внезапные искренние фразы сводят меня с ума. куда сильнее, чем любая магия. Еле беру себя в руки. Так нельзя. Чувствую себя влюбленной кошкой. В этот момент, нарушая нашу идиллию, дверь в кабинет с грохотом распахивается. На пороге стоит Марго. Ее обычный безупречный вид нарушен. Волосы слегка растрепаны, на лбу испарено, а в широко раскрытых глазах читается чистый животный страх. Он... Ее голос срывается на шепот. Она смотрит на Демьяна, не замечая меня. Он здесь, в холле. Спрашивает тебя. Ледяная волна страха смывает все остальные эмоции. У меня перехватывает дыхание. Сердце начинает колотиться где-то в горле. Я инстинктивно вжимаюсь в кресло, словно пытаясь стать меньше, невидимее. Кто? Звучит спокойный, ровный голос Демьяна, но я вижу, как он тоже напрягается. Каратель выдыхает Марго, и это слово повисает в воздухе. Кажется, мы все-таки доигрались. А вам не все сжимается? Нет, не сейчас, не так скоро. Демьян медленно поднимается, его лицо маска полного спокойствия. Он обходит стол и подходит ко мне. Его пальцы мягко, но властно касаются моего лба. Ти, хо, ведьмочка. Шепчутоны по моей коже пробегает волна прохлады. Это не его обычное согревающее тепло. Это ощущение толстого слоя ваты, которому обернули мое сознание. Заклятие сокрытия. Сиди здесь. Молчи. Дыши ровно. Ты тень. ты пыль на столе ты ничего он отодвигает свое массивное кожаное кресло создавая за ним узкое пространство между столом и стеной сюда я молча на подкашивающихся ногах пробираюсь в эту щель и замираю сердце бьется так громко что мне кажется его слышно на весь этаж я обхватываю себя руками стараясь дышать тише Демьян возвращается в кресло, принимает расслабленную позу и берет в руки якобы случайный документ. Он выглядит так, будто его оторвали от рутинной работы. Дверь открывается без стука. В кабинет входит мужчина, высокий, худощавый, в безупречном темно-сером костюме, который сидит на нем как влитой. Его лицо не выражает никаких эмоций. Глаза пустые и все видящие одновременно. От него веет холодом, таким физическим, что мне хочется спрятаться еще дальше. Это он, каратель, в человеческом облике. Его взгляд медленно скользит по кабинету, по полкам с артефактами по Демьяну и на секунду задерживается на мне. Мне кажется, что его пустые глаза смотрят прямо сквозь заклятие, прямо в мою душу. Я замираю, перестаю дышать. Лембоев. Голос карателья, лишён тембра. Он просто есть, как скрежет камня. Чем обязан? Земья накладывает документы и смотрит на гостя с ленивой, почти насмешливой вежливостью. Всегда рад видеть представителя руководства. Надоела бумажная рутина? Что привело вас в наши скромные чертоги? Вчерашний инцидент. Его губа едва шевелится. Зафиксирован мощный всплеск несанкционированной магической активности, связан с перераспределением энергетических потоков по старым каналам. Система зафиксировала аномалию. Аномалии это скучно, вздыхает Демьян, разглядывая свои ногти. Уверен, у вас есть специалисты, которые с этим разберутся. Инцидент произошел в твоем секторе ответственности, Лэмбоев. Расследование и отчет – твоя задача. Я чуть не выдаю себя вздохом облегчения. Они не знают. Они чувствуют всплеск, но не понимают его природу. Они думают, это какая-то ошибка в системе, а не целенаправленное действие. Демьян медленно поднимает бровь, изображая удивление. Мне расследовать сбой в системе? Я что, по вашему майтишник? У меня своя работа есть. Это не просьба. Голос каратель становится еще более безжизненным, если это возможно. Это поручение. Найди источник аномалий и доложи. В противном случае сектор будет признан нестабильным. Последуют санкции, и я вижу, как у Марго, стоящую у двери, вытягивается лицо. Она понимает, что это значит. Санкции – это мягко сказано. И я мало про это читала, но знаю, что по головке не погладят, а то и вовсе распылят. Но я вовсе не хочу, чтобы мой малыш рос без отца. А Демьян? Демьяну смеяется. Тихим. Искренним смешком. Чего это он? Понимаете, в чем арония? Говорит он, и в его глазах пляшут самые наглые чертики из всех, что я видела. Вы поручаете мне расследовать мои же собственные нарушения закона? От этих слов у меня перехватывает дыхание. Это же чистое самоубийство. Зачем он это говорит? Я не сдерживаюсь. Тихий, сдавленный вздох вырывается у меня. Я тут же хватаю себя за рот, но поздно.